Глава 4. Кормление павлинов Зрелище действительно было прелестное. Двенадцать горделивых птиц частью расселись на широкой каменной балюстраде, частью бродили по террасе, позволяя солнечному свету играть на зелено-золотых шеях и роскошных хвостах, либо распущенных веерами, либо тянущихся следом подобно шлейфам. Тем милее, по контрасту с великолепными птицами, была их юная хозяйка в простом утреннем платьице и подбитой мехом накидке с капюшоном. Она кормила любимцев с рук, произнося их прихотливые клички, смеясь их выходкам и от всего сердца наслаждаясь зимним солнцем, свежим ветерком и собственной юностью. Тихонько приблизившись, Трехер наблюдал за девушкой влюбленными глазами. и с горечью думал, что никогда еще она не была ему дороже, чем сейчас. Накануне Октавия деликатно избегала его, прощаясь с ним вечером, ограничилась тем, что наскоро пожала ему руку. А сегодня не пришла, как раньше, в библиотеку пожелать ему доброго утра. До сих пор Трехерн делал вид, что не замечает перемен. Однако тут, вспомнив свое обещание тетке, решил показать октавии что он все понимает и смиряется с отношениями которые отныне будут между ними доброе утро кузина я тебя не спугну если проедусь разок другой по террасе произнес трехерн бодрым голосом но с легким упреком в обзоре октавия тотчас пошла к нему протягивая руку причем ее щечки были розовее чем обычно а в правдивых глазах стояли слезы Голос предательски дрогнул, когда она заговорила с жаром. «Вопреки всему, я хоть мгновение побуду самой собой. Морис, не думай, что я сержусь. Не упрекай меня, не спрашивай разрешения находиться там, где я. У перемены есть причина. Я не своевольничаю, а демонстрирую послушание». «Родная моя, мне это известно. Я хотел показать, что все понимаю. Эннан хороший человек». Он тебя вполне достоин, и я желаю тебе счастья, которого ты заслуживаешь. «Серьезно?» — Октавия вгляделась кузену в лицо. «А ты сомневаешься?» Трехерн настолько успешно скрыл свои чувства, что ни мимика, ни голос, ни жест не дали Октавии ни единого намека на их наличие. Она потупилась, помрачнела и опустила простертую к Трехерну руку. вроде бы с целью приласкать павлина, что жадно клевал корм в ее корзинке. «Бедняжка Аргус!» — начала Октавия, меняя тему. «Ты растерял свои нарядные перья, и все отвернулись от тебя, кроме малютки Юноны, которая не забывает старых друзей. Вот, возьми и раздели угощение с нею». Трехерн улыбнулся и быстро произнес. «Если на то пошло, я и есть Аргус». а ты была мне милой малюткой Юноной с тех пор, как я лишился перьев. Будь прежней, и увидишь, какой я верный друг. Хорошо. Вернулась знакомая улыбка, а глаза вновь открыто встретили взгляд Трехерна. Спасибо. Мы все выяснили, и слава богу. Я не прошу возврата к тому, что было, и на него не надеюсь. Такое невозможно. Известно ведь, стоит появиться воздыхателю — Друга задвигают на задний план. «Я согласен быть вторым там, где столь долго был первым. Не считай, Тави, что обижаешь меня невниманием. Будь счастлива со своим возлюбленным, милая. А если когда-нибудь не придумаешь более приятного занятия, вспомни о старичке Морисе и приди к нему». Октавия отвернулась, чтобы кузен не увидел, как сердитый румянец залил ее щечки. и как блестят в глазах слезинки. Наконец она заговорила. «Лучше бы Джаспер и мама оставили меня в покое. Терпеть не могу воздыхателей и не нуждаюсь в таковых. Если Фрэнк продолжит надоедать мне, честное слово, я уйду в монастырь». Моррис рассмеялся, повернул к себе ее личико и произнес убедительно. «Нет, ты сначала его помучай, и матушке угодишь, и позабавишься». Дополнительного вреда Фрэнку не будет, он и так уже влюблен. А твое сердце свободно. Вот и проверь, что можешь сотворить с этим молодым человеком. А у меня новый предмет изучения. Я по тебе сильно не затаскую. Ты очень великодушен. Я постараюсь. Почему это миссис Ноуден не идет? У меня в два по пополудни назначена встреча. Если я не появлюсь, Фрэнк опять скроит трагическую мину. Он, видишь ли, учит меня играть в бильярд. Я и не думала, что это так увлекательно. А вот прямо загорелась. Что ж, не дурное начало. Надеюсь, ты усвоишь двойной урок. А Эннону в обоих случаях достанется понятливая ученица. «Ты сегодня очень бледен, Моррис. Тебя мучает боль?» — внезапно спросила Октавия, бросив прятать свое смятение под нарочитой беззаботностью тона. «Ничего». Приступ ненадолго. Миссис Ноуден ожидается с минуты на минуту. Я видел ее в холле. Я сам покажу ей павлинов, И если ты предпочтешь уйти. Подозреваю, что она не будет против такой перемены, ведь в отличие от меня ты ей не симпатизируешь. Именно так. А вы заранее договорились? Что ж, понимаю и удаляюсь. Роль мадемуазель Дутру не по мне. Дутру. С французского лишний избыточный. Внезапный огонь вспыхнул в глазах Октавии. Неожиданное отвращение заставило ее поджать губки, а многозначительный взгляд переместился с кузена на дверной проем, ибо там уже стояла миссис Сноуден, готовая к выходу, ожидающая, пока горничная принесет теплые вещи. Ты намекаешь на записку, которую сама же и похитила? Что это на тебя нашло, Тави? спокойно спросил Трехерн. Я следила за ее манипуляциями с вазой, подумала, что записка предназначена Джасперу, и взяла ее, прямо отвечала Октавия. Почему же непременно Джасперу? А он сам рассказывал, как познакомился с миссис Сноуден и уж так заливался насчет ее красоты, так заливался! У тебя хорошая память. Да, касательно тех, кого я люблю. «Вчера я наблюдала, как она держалась с Джаспером. Я видела, что мой брат восхищен ею. А когда они вдвоем стояли у камина и смеялись, я поняла, что эта женщина вздумала заново обворожить Джаспера». «Заново? Получается, один раз ей это уже удалось?» — спросил Трехерн, жаждая выяснить, много ли Джаспер сообщил своей сестре. «Сам он это отрицает». Он всегда утверждал, что миссис Сноуден предпочитала тебя, Моррис. Тогда логично было бы решить, что и записка для меня. «Теперь я именно так и считаю», — резко ответила Октавия. «Но ведь миссис Сноуден сказала тебе, что записка для майора, и даже отослала ее адресату». «Она меня обманула. Впрочем, чего от нее ждать? Я рада, что Джаспер в безопасности». а вам с нею желаю иметь приятный тет-а-тет». «Тет-а-тет» — с французского «разговор наедине, с глазу на глаз». С нехарактерной для себя чопорностью Октавия сделала книксон, оставила корзинку на террасе и направилась к одной двери, в то время как из другой выплыла миссис Сноуден. «Ну вот я сам с этим и покончил», — вздохнул Трехерн. Взор его нехотя отвлекся от девичьей фигурки, чтобы остановиться на величественной женщине, которая приближалась стремительно и бесшумно, впрочем, сохраняя грациозность. Блеск и великолепие всегда сопровождали миссис Сноуден. Она обожала роскошь и обладала красотой того типа, что делает уместными наряды и аксессуары, которые на женщине более скромной наружности смотрелись бы безвкусно и нелепо. В то утро миссис Ноуден надела настоящий восточный бурнус. Капюшон, расшитый алыми, голубыми и золотыми нитями, придавал ее изящному лицу налет яркой экзотичности. А черные локоны немало выигрывали от соседства массивных золотых кистей. Миссис Ноуден явно знала, как носить такие вещи. Варварская пышность бурнуса очень ей шла. Прохладный воздух слегка коснулся ее щек, и они покрылись нежным румянцем. Глаза, обыкновенно мрачные, так и светились, а губы были полураскрыты в счастливой улыбке. «Добро пожаловать, Клеопатра!» — воскликнул Трехерн, вовремя подавив смешок, ибо павлины с пронзительными криками бросились в рассыпную, когда увидели, что непонятное существо, волоча по земле шуршащий шелковый шлейф, вступает в их владение. «С тем же успехом я могла бы сказать «Здравствуйте, Тадеуш Варшавский! Ведь вы с вашей романтической бледностью и печалью, да еще в этих роскошных мехах, смотритесь истинным поляком!» Парировала миссис Сноуден, замедляя шаг. Ее глаза не скрывали восхищения. Анджей Тадеуш Костюшка. 1746-1817 годы жизни. военный и политический деятель Речи Посполитой и США, руководитель польского восстания 1794 года, в которое вылился второй раздел Польши. Трехерну взгляд не понравился. Протягивая миссис Ноуден корзинку с хлебом, он резко произнес. «Я избавился от общества кузины, и теперь предлагаю вам оказать честь павлинам. Не покормите ли вы их?» «Нет, благодарю. Домашняя птица меня не интересует, как вам известно. Я пришла ради разговора с вами», — нетерпеливо отвечала миссис Ноуден. «Я к вашим услугам. Позволите задать несколько вопросов?» «Разве хоть один мужчина когда-нибудь отказал, миссис Ноуден?» «Оставьте комплименты. В ваших устах они не более чем язвительные замечания и попытки увильнуть. Тогда, за границей...» Я невольно обманулась и скоропалительно вышла за старика. Теперь скажите мне прямо, каково положение дел? «Джаспер имеет все, я ничего. Я очень рада». «Мои благодарности за чистосердечный ответ. По крайней мере, вы искренни», — с горечью бросил Трехерн. «Да, я говорю от сердца, Моррис, и позвольте мне это доказать». Коляска Трехерна стояла почти вплотную к балюстраде, Миссис Ноуден облокотилась нарезные перила, повернувшись спиной к дому. Ее лицо было скрыто высокой вазой. Неотрывно глядя Трехерну в глаза, она заговорила приглушенным голосом. Два года назад, когда мы расстались, вам казалось, что я не могу выбрать между вами и Джаспером. Я действительно колебалась, но вовсе не титул и состояние лежали на двух чашах весов, а долг и любовь. Мой отец, восторженный и наивный старик, вбил себе в голову, что я непременно должна сделаться леди. Для него во мне заключался весь мир. Он неумеренно гордился моей красотой. По его мнению, ни один мужчина без титула не был меня достоин, а я нежно любила его. Можете сомневаться, ведь в ваших глазах я эгоистично, своевольно и суетно, и все же я имею сердце, и при ином воспитании из меня могла бы получиться более добродетельная женщина. Впрочем, теперь это не имеет значения. Слишком поздно. А вот второе место в моем сердце, после отца, занимали вы. Нет, слушайте, слушайте. Я должна оправдаться перед вами. Я не оскорблю честь генерала. Он добр, снисходителен, щедр. Я уважаю его и благодарна ему». Пока он жив, я буду ему верна. Если так, молчите. Не надо ворошить прошлое, Эдит. Пускай себе спит, так лучше для нас обоих. Начал Трехерн, однако миссис Ноудана властно перебила его. Нет, оно уснет не прежде, чем я договорю. Я любила вас, Моррис. Среди распутных, праздных, жаждущих удовольствий мужчин, что увивались вокруг меня, вы единственный, как мне казалось, задумывались о будущем. Да, на первый взгляд, и вы вели такую же бесполезную, полную веселенье жизнь. Но я угадывала в вас благородство, способность к геройским поступкам и правдивость. Я чувствовала, что вы поставили себе цель, что ваше настоящее — это каникулы, отсрочка, которую позволил себе юноша, прежде чем посвятить себя делу всей своей жизни». Это меня привлекло и покорило, ибо даже за короткий период вашего ко мне внимания вы явили искренность, которой до вас не являл ни один мой поклонник. Я хотела завоевать ваше уважение, я жаждала вашей любви, мечтала разделить с вами судьбу и доказать, что даже в моем характере, которым никто толком не занимался, дремлет сила». что я способна отказаться от легкомысленного прошлого ради честного будущего. Ах, Моррис, если бы вы задержались хоть на неделю, я сейчас не была бы несчастна». На последних словах Эдит Сноуден сорвалась на крик, и вся горечь утраченной любви, покоя и счастья была в этом крике. Эдит не заплакала. Эти трагические глаза вообще крайне редко затуманивались слезами. «Нет». Она принялась в немом отчаянии заламывать руки, глядя на безлиственный, опустошенный морозом сад, словно он символизировал ее разрушенную жизнь. Трехерн молчал. Едва не скрежеща зубами, он смотрел на далекого всадника. То был сэр Джаспер, совершавший ежедневную конную прогулку с бесшабашным азартом, как человек, которого не гнетут ни воспоминания, ни заботы. Вдруг миссис Сноуден заговорила снова. «Отец буквально заклинал меня выбрать вашего кузена. Наконец он велел мне это напрямик. Я не могла огорчить его, только вымолила себе немного времени, надеясь, что отец смягчится. Но пока я ждала, некое таинственное событие вынудило вас с кузеном покинуть Париж. За этим последовали кораблекрушения, и ваш недуг, а также слухи, будто старый сэр Джаспер лишил наследства обоих племянников. «Мне сказали, что вы умираете, и я сделалась марионеткой в руках отца. Я обещала связаться с вашим кузеном и принять его предложение, но отец скончался, прежде чем это случилось, и моя дальнейшая судьба стала мне безразлична. Генерал Сноуден дружил с моим отцом. Он пожалел меня». Он увидел, в каком плачевном положении я нахожусь, как я одиноко, угадал моё отчаяние. Он утешил и поддержал меня, он меня спас. И когда он предложил мне своё сердце и свой дом, я приняла и то, и другое. Он знал, что я не смогу отплатить ему любовью, но как друг, как дочь, буду служить ему, и, насколько это в моих силах, Сделаю счастливыми последние отпущенные ему годы. Когда я прослышала, что вы живы, искалечены и бедны, было уже поздно. Я рвалась к вам, чтобы жить ради вас. Брачные узы стали для меня тяжкими веригами, богатство меня душило. При том же я никому не могла поведать свою печаль, и потому была несчастна вдвойне. Молчание и горе едва не свели меня с ума. И вот я увидела вас и знаю, что вы благополучны. В глазах вашей кузины я прочла любовь и не сомневаюсь, что перед вами счастливая и спокойная жизнь. Пусть это служит мне утешением, ибо я должна выучиться сносить то, что мне уготовано. Миссис Сноуден выдохлась, бледная, она стала ходить взад-вперед по террасе, обуздывая охватившее ее волнение. Трехерн молчал, но сильное сердцебиение сопровождало его мысли она заметила что октавия меня любит женский глаз остер одна женщина всегда угадает чувства в другой вот и эдит подтвердила то на что я лишь начал надеяться и впрямь моя кузина только что странно себя вела Эннон ей неприятен она стала робеть передо мной чего раньше не было пожалуй она действительно влюбилась а если так «Помоги мне, Боже, что я говорю? Не для меня надежды, желания и мечты. Я должен отречься, я должен забыть». Трехерн затих, и миссис Ноуден приблизилась к нему. Все еще бледная, она успела взять себя в руки и вполне собой владела. Унылая поза Трехерна, страдания в его лице обнадежили миссис Ноуден. Возможно, она ошиблась. Возможно, Морес не влюблен в свою кузину, помнит прошлое и сожалеет об утрате сердца, которое она только что пред ним обнажила. Муж ее совсем ослабел, того и гляди, умрет. И тогда она, свободная, богатая, красивая, молодая, станет для беспомощного, бедного и честолюбивого трехерна тем, чем он пожелает. Разве не так? При всех своих грехах Эдит Сноуден была великодушна. Картина будущего, нарисованная ее воображением, согрела ей сердце и утешила боль. «Моррис», — нежно заговорила она, становясь рядом с ним, «если я ошиблась на ваш счет, если неверно истолковала ваши чаяния, то это потому, что я не дерзаю чего-либо просить для себя. Но если наступит такое время...» когда я буду вольна помочь вам деньгами или... или дать нечто другое. Только попросите, и всё будет вашим». Трехерн понял ее, пожалел, и, видя, что она теперь вся в этой отдаленной надежде, решил не мешать ей. Пускай утешается, пока может. Он заговорил серьезным и полным благодарности тоном, порывисто сжимая простертую к нему руку. «Вы, как всегда, щедры, Эдит, и необдуманно откровенны. Спасибо за вашу искренность и доброту, за чувства, которыми вы меня однажды одарили. Я говорю «однажды», ибо сейчас между нами барьером стоят долг, правдивость и честь. Мне суждено прожить в одиночестве. Я должен найти занятия и научиться довольствоваться малым». Вы же очень обязаны достойному пожилому человеку, который любит вас. И вы, я уверен, его не обманете. Оставьте в покое будущее и прошлое. Давайте лучше сосредоточимся на настоящем, которое требует от нас простить и забыть, набраться мужества и начать заново. Рождество — подходящее время для подобных решений и для построения дружбы, которая может связать нас. Нечто в голосе и мимике Трэхерна потрясло миссис Сноуден. Глядя на него с удивлением, она воскликнула. «Как сильно вы изменились!» «Нет нужды говорить мне об этом». Трэхерн покосился на свои бесполезные конечности. «Нет, я имела в виду другое. Я хотела сказать, изменились нравственно, а не физически. Раньше вы были беспечные и веселы, чистолюбивые и горячи, как Джаспер». Теперь у вас два состояния. Вы либо охвачены тихой серьезностью, либо лучитесь добротой. Несмотря на недуг и утрату наследства, вы вдвойне превозвышены над прежним Моррисом Трехерном. Нечто в вас вызывает уважение, восхищение и любовь. На последнем слове темные глаза миссис Ноудена наполнились слезами. Морис поднял взгляд и неожиданно серьезно спросил. Так вы это заметили? Значит, мне не почудилось. Да, я изменился, хвала Господу! И это сделала она. Кто? вскинулась миссис Сноуден. Октавия, сама того не сознавая, она дала мне очень много. Минувший год, казалось бы, мрачнейший за всю мою жизнь, обернулся счастливейшим и полезнейшим. Я слышал о том, что лишение. Лучшие учителя. Теперь же я знаю точно. Так и есть. Миссис Сноуден печально качнула головой. Не во всех случаях. Порой они мучительны. А в проповедях, Моррис, я не нуждаюсь. Я все еще грешница, в то время как вы уже ступили на стезю, ведущую к святости. И у меня к вам один вопрос. Что заставило вас и Джаспера столь спешно уехать из Парижа? «Этого я вам сказать не могу. Тогда я сама выясню. Это невозможно. Для одержимой женщины нет ничего невозможного. Вам не выманить этого секрета хитростью, не застать врасплох и не подкупить тех двоих, что его хранят. Прошу вас, бросьте эту мысль», — серьезно сказал Трехерн. «У меня уже есть зацепка». «Я пойду по ней, как по ниточке. Ведь я убеждена, что здесь неладно, и что вы». Дрожайшая миссис Сноуден, вы до такой степени заняты птицами, что забыли о людях? Или настолько занята одной-единственной персоной, что забыли о птицах?» Внезапный вопрос обоих заставил вздрогнуть. На террасе возникла Роза Тальбот с выражением веселого озорства в лице. «Обязательно скажу Тави, что кормление павлинов очень сближает влюбленных. Пускай они с мистером Энненом тоже попробуют. «Дерзкая цыганка», — пробормотал Трехерн. Зато миссис Ноуден изобразила улыбку, которую можно было истолковать двояко, и молвила. В каждой шутке есть немалая доля правды.